Вот что, друг. Хотел бы я вправить тебе мозги, казался до власы. Очень бы я этого хотел. Ты до да чёрта. Ты ведь вроде не глупый малый, а несёшь какой-то младенческий вздор. Я тебе это от души говорю. Испустека раздуваешь не весть что. Мне надо от неё уйти. Понятно? Ещё прошлым летом надо было всё кончить. Тогда был такой разговор, ты это знаешь? А знаешь, почему я с ней не порвал, сказать тебе? Артур, ради всего святого. Этот наш разговор совершенно ни к чему. Нет, погоди, ты слушай. Сказать тебе, почему я с ней не порвал. Так вот, слушай. Потому что мне жалко её стало. Чистую правду тебе говорю, мне стало её жалко. Ну, не знаю. То есть я хочу сказать, тут не мне судить, сказал Седа Власый. Только мне кажется, ты забываешь одно. Ведь Жоанна взрослая женщина. Я, конечно, не знаю, но мне кажется, взрослая женщина да ты спятил. Она взрослый ребёнок. Вот она кто. Послушай, вот я бреюсь. Нет. Ты только послушай. Бреюсь, и вдруг: "Здравствуйте". Она зовёт меня через всю квартиру. Я не добрит, морда вся в мыле. Иду смотреть, что у неё там стряслось. И знаешь, зачем она меня звала? Хотела спросить, как, по-моему, умная она или нет. Вот честное слово. Говорю тебе, она жалкое существо. Сколько раз я смотрел на неё спящую, и я знаю, что говорю. Можешь мне поверить? Ну, тебе виднее. Я хочу сказать, тут не мне судить, сказал Седа Власый. Чёрт побери. Вся беда в том, что ты ничего не делаешь, чтобы исправить. Мы не пара, вот и всё. Коротко и ясно. Мы совершенно друг другу не подходим. Знаешь, что ей нужно? Ей нужен какой-нибудь здоровенный сукин сын, который вообще не станет с ней разговаривать. Вот такой, нет, нет, ды да даст ей жару. Доведёт до полнейшего бесчувствия и пойдёт приспокойненько дочитывать газету. Вот что и нужно. Слаб я для неё, по всем статьям слаб. Я знал это ещё когда мы только поженились, клянусь Богом, знал. Вот ты хитрый чёрт. Ты так и не женился, но понимаешь, перед тем как люди женятся, у них иногда бывает вроде озарение, вот мол, какая будет моя семейная жизнь? А я от этого отмахнулся. Отмахнулся от всяких озарений и предчувствий, чёрт дери. Я слабый человек. Вот тебе и всё. Ты не слабый. Только надо шевелить мозгами, сказался до Власый и взял у молодой женщины зажжённую сигарету. Конечно, я слабый. Конечно, слабый. А дьявольщина, я сам знаю, слабый я или нет. Не будь я слабый человек, неужели по-твоему, я бы допустил, чтобы всё так А, что об этом говорить? Конечно, я слаб. Господи Боже, я тебе всю ночь спать не даю. И какого дьявола ты не повесишь трубку? Я серьёзно говорю, повесь трубку и всё.